Я попытался командовать, но пришедшая в себя голандка сбила меня с волны, занявшись перевязкой. Рана на ноге страшно болела и выглядела плохо. Выходное отверстие пришлось на переднюю часть бедра. Но вообще мне надо было благодарить судьбу за такой исход. Пуля не задела ни кость, ни бедренную артерию. «Тебе надо к доктору», — твердо сказал Дрика, наматывая бинт, пока я сидел на земле, прижимая к голове марлевую подушку. Кровь продолжала течь, в ушах звенело, ощущение было такое, что кто-то пытался забить мне в голову гвоздь, потом уставал, а затем опять возобновлял свои старания. «Тошнит?» — спросила она меня. «Голова кружится? В глазах двоится?» «Нет, просто голова раскалывается». «Странно было бы, если бы не болела», — заметила она. «У тебя до кости разрыв от виска до затылка, и ухо как ножом сверху надрезано. Что это?» «Душка очков, наверное», — пожал я плечами. Странно, душка мягким пластиком у них была покрыта. Наверное, слишком сильно их рвануло. После бедра она взялась за мою голову, обработала чем-то рану, замотала бинтом, затем поколдовала и заклеила ухо. Сунула в руку большой марлевый тампон, смоченный в спирте, и сказала. «Сотри кровь с лица, ты на зомби похож». «Вообще тебе к врачу надо. В рану что угодно могло попасть, даже если нитки из штанины, то может быть нагноение». Я кивнул благодарно, провел мокрым тампоном по лицу. В воздухе тяжело запахло алкоголем. А затем выругал сам себя, позволил ей заботиться обо мне, не поинтересовавшись, как девушка сама себя чувствует. Тем временем она скинула на песок свои бандольеры и задрала майку. Весь ее правый бок наливался краснотой, по которой были рассыпаны пятна ссадин. «Ты как?» — спохватился я. «Нормально», — поморщилась она. Ударилась, когда перевернулись. «Ребра целы?» «Не знаю, но переломов быть не должно, если только трещины». «Ага, здорово просто!» Перевернувшись сначала на четвереньки и шипя от боли, я поднялся, балансируя на одной ноге. «Надо каким-то костылем обзавестись, не смогу я так перемещаться, только прыжочками колченогими. А перемещаться придется!» Допрыгал, опираясь на перевернутую машину, до заднего борта кузова огляделся. «У домика какие-то доски и палки навалены, можно попробовать оттуда что-то выбрать!» «Дрика, ходить нормально можешь?» — спросил я. «Могу», — ответила она, обернувшись. «У них машина должна быть за насыпью», — сказал я. «А ключи от нее или у этого?» — я указал на убитого самой Дрика. «Или в замке зажигания?» «Надо ее сюда пригнать, только осторожно. Не думаю, что там люди есть, но теперь здесь всякие твари бегают». «Я поняла», — все так же коротко ответила она. «С ключами я угадал. Они обнаружились в боковом кармане брюк убитого». К моей радости, девушка обшарила его без особой брезгливости, да и после первого в своей жизни убийства особой рефлексии не проявляла. Но еще не вечер, на самом деле это она с виду всегда такая спокойная. Адреналина в ней сейчас не меньше ведра. Посмотрим на нее, когда отходняк начнется. Я смотрел след, подтянув к себе Штайр. Сопровождать не смогу, но, может, прикрыть придется. Дрика постепенно удалялась, при этом она прихрамывала и держалась за ушибленный бок. Труп Тима она обошла по большому кругу, наставив на него ствол Хеклера, затем скрылась за насыпью. Как завелась машина, слышно было издалека. Затем большой пикап появился из-за насыпи и малым ходом направился ко мне. Дрика за рулем выглядела сущим ребенком, укравшим папину машину, чтобы прокатиться. Настолько этот грузовик был громоздким. Она остановилась рядом, и дальше я начал распоряжаться. Сначала вытащили из кабины такомы труп Джеффа. Зацепили Тойоту тросом сбоку, дернули. она с грохотом встала на колеса. Затем не удалось открыть водительскую дверь, и мы с трудом вытащили тело и перевалили его в кузов трофейного грузовика. В Джеффа сразу попали три пули через лобовое стекло. Одна ударила его прямо в горло, еще две в грудь, в самую середину. Тот, кто стрелял, умел это делать. Еще несколько пуль досталось ему позже, когда засада на перегонки палила по перевернутому автомобилю. В меня попала лишь одна, высоковато целился противник. А вот джефф уже мертвому здорово досталось. Ну и я добавил после того, как он вернулся к нежизне. Жалко. Очень жалко. Хороший он мужик был, а самое главное, пару раз мою башку спасал, а я его прикрыть не сумел. Хоть отомстили за него. Не знаю, понимает ли это он там, где сейчас находится или нет, но мне кажется, что я даже мертвый бы радовался, если бы знал, что отомщен. Не знаю. Не хочу проверять. Мы с Дрикой, два инвалида, вытащили из такому все наши вещи и вещи Джеффа и забросили их в кузов. Точнее, вытаскивала больше Дрика, а я лишь укладывал, сидя на откинутом заднем борту. «Что дальше будем делать?» — спросила она. «Сначала трофеи соберем с убитых», — ответил я. «Затем поедем в промзону полигона». Ну «Зачем?» — удивилась и даже перепугалась она. «Разве эти не с полигона были?» «Это почти случайно и там люди», — покачал я головой и показал пальцем наваляющийся в пыли труп Тима. «Все из-за этого ублюдка случилось, полигон здесь ни при чем. Надо разбираться». Она помолчала минутку и сказала, «Как ты решишь?» «Все же моя идея ее не вдохновила, но я в таких делах лучше разбираюсь, чем малолетняя художница из Нидерландов, даже убившая первого в своей жизни человека. Такой беспредел никем не поощряется, особенно в трудные времена». Не думаю, что папе с сыном и друзьям памятник у плотины поставят. К тому же там у Джеффа приятелей хватало. Рассердятся они, когда узнают, что случилось. Как пить дать рассердятся. Я слез с кузова и кое-как, держась за измятый кузов Тойоты, поковылял к телу Марка, показав пальцем на другое тело. Своим крестником займись. Все, что есть в разгрузке и в карманах, вытаскивай подчистую. Если есть документы или что-то похожее, откладывай отдельно. «Хорошо», — напряженным голосом ответила она. Все же предстоящий обыск трупа у нее восторга не вызывал. Лезли нормальные человеческие реакции. То ли еще будет. 27 марта, вторник вечер, округ Юма, Аризона, США. Дрика вела грузовик медленно и аккуратно. Я сидел на заднем сиденье, вытянув ногу, которая начисто отказалась сгибаться. Хоть колено и не пострадало, зато бедро при изгибании и так натягивалось, что хотелось выйти в голос и потом прошибало, как в бане. Поэтому я вытянул ее в сторону противоположной двери, сидя в полоборота. Под ногами у меня лежала целая груда всякого оружия, которое мы собрали с убитых. И в грузовике нашлась сумка с немалым запасом патронов разных калибров. Разбирать это позже будем. Сейчас не до этого, да и просто не хочется. На душе так погано, словно туда ведро дерьма вылили. Привязался я к Джеффу, только сейчас понимаю, насколько мне будет не хватать этого немолодого крепкого мужика. Спокойного, смелого и рассудительного, который, чего уж скрывать, негласно возглавил наш маленький поселок. Его авторитета никто не оспаривал. А теперь он лежит в кузове на рифленом металлическом полу, завернутый в синий чехол для аквабайка. И голова его, простреленная мной, чтобы не дать ему возродиться в неподобающем обличье, Покачивается, когда грузовик наезжает на кочке. И остались мы без его ненавязчивого, но очень разумного водительства. Плохо. Жалко. Даже то, что мы всех убили, все равно не радует. Проездом через Империал Дам решили не рисковать. Мало ли, с кем мы сейчас воевали. Проехали по старой дамбе на другой берег, и оттуда знакомым уже путем добрались до промзоны. До нее совсем недалеко было, с десяток километров. Нам повезло. Первым человеком, который вышел навстречу подъезжающей машине, был усатый Дик. Тот самый, который совсем недавно беседовал с нами. С ним были трое и все из тех, кого мы сегодня встречали. Меня они не узнали, заляпанного кровью и с перевязанной головой, а вот Дрику вспомнили. Очень уж нетипичное для этих краев явление. Дальше мне осталось только доковылять до кузова и раскрыть лицо Джеффа. «Кто это сделал?» — помолчав, спросил Джек. Вот это я, после того, как он встал. Затем я откинул чехол дальше. А вот это охранник из аэропорта, его папаша и еще двое, кого я никогда не видел. Они поехали за нами от плотины и устроили засаду у лагуна Дам перед трейлерным парком. Дик сел к нам в машину за руль. Еще трое загрузились в свой белый пикап, и такой колонной мы понеслись обратно к месту боя. На этот раз торопились и подлетели туда вскоре, обнаружив над трупом Марка двух старательно раскармливающихся зомби. Дернуться они не успели, по ним ударили из нескольких стволов, завалив на месте. Откуда они здесь взялись? Из трейлеров? Почти одновременно с нами со стороны новой плотины подъехал Хаммер полицейского управления Юмы, в котором оказались двое самых настоящих копов, только еще и тяжело вооруженных. Дик сделал все правильно. Если уж бороться за правду, то со всеми формальностями. Он их и вызвал из основного лагеря. Рассказ наш сомнений не вызывал, все было на лицо. Расстрелянная измятая машина, отпечатки протектора, гильзы, пятна крови, следы лешки находившихся в засаде, и следы их подошв после того, как они направились нас добивать. Даже самая буйная фантазия никак не могла бы взвалить вину за бой на нас. Концы не сошлись бы с концами. Трупы стащили в одно место, и немолодой коп с лейтенантскими нашивками сказал. «Я их всех знаю. Вот этот, — он указал на Тима, — пришел с подкреплением с базы «Маринс». «Это его папаша», – палец указал на здорово обгрызенную тушу Марка. «А вот эти двое появились только вчера, они приятели папаши. Заняли два бунгало, у одного жена и двое детей, второй одиночка. А у Толстого?» Признаться, я до сих пор был не в курсе семейного положения Марка. Я даже не знал, в каком месте койотовой купальни он жил. «У него жена, и у сына девка такая же толстая, как он сам». «Так, вдов и сирот я уже наплодил. Нормально». Правда, подумав об этом, я никаких угрызений совести не испытал. А вот хрен было. Сами виноваты их папаши и мужья, считай, что застрелились. Приставили к своим жирным головам по стволу и нажали на спуск. Если тебе о семье надо думать, а ты за обмочившегося со страху толстячка в драку лезешь и самолюбия его отожравшегося папаши, то виноват ты сам. Более того, я сказал, а грузовик чей? Вот этого. Показал лейтенант на худого усача с небритым лицом, которого я застрелил в спину. Это у него семья. Семья не семья, грузовик я не отдам, это компенсация. И вообще ни хрена не отдам. Сказал вовсе даже не от жадности. Мне плевать на грузовик этот было, если честно, он нам и не нужен вовсе. А для того, чтобы еще как-то отомстить. Все успокоиться я не мог, злоба душила. Лейтенант пожал плечами и сказал. Это не мое дело. «Моим оно станет, если из-за этого в поселке начнутся проблемы. Мы поняли друг друга?» «Поняли», — ответил я, догадываясь, что в таком случае проблемы точно возникнут. Поэтому немного остыв сказал, «Я его вам отдам в администрацию, а вы уже сами им распоряжайтесь». «Это нормально», — ответил полицейский. Тут в разговор вмешался Дик. «Сэм, лучше бы этой семье уехать. Так просто это не закончится». «Джефф нашим товарищем был. Эти ребята переезжают в поселок. В общем, будут проблемы, обязательно. Отправляйте их на дальнюю территорию в Фишерс Лендинг». «Это не мне решать», — ответил коп. «Но я поговорю в эти холя. Лучше их развести по разным углам ринга. Там есть свободные домики, причем много, можно выделить взамен бунгала. «Верно, удачная идея. Километрах в выше по течению Колорадо, точнее, у самого входа в водохранилище, раскинулся поселок Фишер Лендинг» которому лучше всего подходит русское определение дачной. Там мало кто жил постоянно, а вот любители рыбалки и водного спорта покупали там участки и строили небольшие дома чуть не в перегонки. «А вы и там устроились?» спросил я, не удержавшись. «Естественно», — ответил Дик. «Если уж контролировать резервуар, то со всех сторон». «Когда вы планируете приехать в поселок?» обернулся ко мне лейтенант и уставился мне в лицо маленькими серыми глазами, покрасневшими от недосыпания, видать. «Сегодня». «Завтра к вечеру, не раньше», — сказал он. «Мы увезем к тому времени скорбящих родственников». «Машину... вам сегодня она нужна?» «Нам еще к себе ехать», — даже удивился я вопросу. «Мы можем вас отвезти», — сказал молчавший до этого момента Хосе. «Тогда забирайте», — махнул рукой я. «Только вещи перебросим». «Может, и зря я ее отдаю?» «Да нам она точно не нужна». «Тем более, как не тяжко об этом говорить, но от Джеффа еще машина осталась, да и трейлер его...» И в самом поселке не хочется лишних проблем себе искать, а то она как приманка для «Мстителей» будет. Будь возможность, я бы вообще в поселок не поехал, но деваться некуда. Правда, Дрика сказала, что мне к доктору надо с дырой в ноге и всем остальным и как можно быстрее, но никак до завтра не получается. И на ночь в поселке не останешься, наши ждут и связи с ними нет. Черт с ним. Завтра покажусь, дыра как дыра, надеюсь, ничего особо плохого не случится. На морде затягивается... А в оси на ляжке ничего ужасного не произойдет. Кстати, есть у меня подозрение, что неожиданно быстрое и, главное, чистое заживление раны от удара прикладом как раз связано со всей этой мертвечиной. Я же точно чувствовал, что начинается воспаление. Не могло оно само по себе так быстро пройти. Так, во всем остальном рано как рано, но очень уж себя примерно ведет. прямо идеальный случай. Странно это. Я хоть и не врач, но все равно понимаю. Странно. Не должно так быть. Трупы Тима с папой так просто не бросили, но ну и заниматься всерьезами никто не стал. Лейтенант так и сказал, что с убийцами мараться не намерен. Их подцепили проволокой к фаркопу Хаммера и отащили подальше в пустыню. Тот же лейтенант, вернувшись, сказал, что если охота, то пусть родственники их ищут и хоронят, потому что миллионы вполне достойных людей скончались без всякого погребения. Так что много чести для этих. Перегрузиться нам помогли, и усадили в белый форт F-250 на заднее сиденье, Спереди сели Хасе и Сэл. Хасе этот тот самый худой и невысокий, с маленькой бородкой, а Сэл оказался средних лет пузаном с красным лицом и обритой на головой. Они нас и повезли. 28 марта, среда вечер. Вокруг Юма, Аризона, США. Джеффа хоронили вечером. Хорошо похоронили, выкопав могилу на вершине холма, воткнув в нее деревянный крест. Хоть этим ему отплатили за все, что он для нас сделал. По нынешним временам смерти – большое дело. Потом меня начало трясти, сказался отлив адреналина. Адрика тогда же говорить не могла, зубами стучала, словно во Лечились просто, сели за столик в патио, распили на двоих бутылку вискаря, и пока пьяные разошлись спать. Чтобы пьяным храпом не мешать никому, я в трейлер Джеффа пошел ночевать. На следующий день с утра проспали, сколько смогли. Потом она меня снова перевязала. Когда сняли бинты, я присмотрелся к крани. Дыра серьезная, с надорванными краями, но опять же нет следов воспаления. Обязаны быть, но нет. Болит, как и подобает, так что ступить невозможно, но выглядит обнадеживающе. На голове тоже ничего подозрительного, хоть однозначно зашивать надо. Края разошлись, выглядит все отвратно. Шрам тоже будет через всю башку, как плугом прошло, рванина одна. Едва закончили, как дверь в трейлер открылась, вошел поблито и совершенно неожиданно выложил передо мной самую настоящую трость из какой-то алюминиевой трубы с самодельной деревянной рукояткой и даже с пластиковым колпачком на опорном конце. Для самоделки шедевр. Следом зашел Майк, непривычно грустный, обычно он всегда аж светился оптимизмом. «О, спасибо!» — поразился я. «Когда успел?» «Не спалось», — ответил Паблито и спросил свою очередь. «Неловко об этом, но...» «От Джеффа много всего осталось, надо что-то делать». «А что делать?» – пожал я плечами. «Распределите как-нибудь с Майком. Я ведь тоже скоро уеду, и от меня тоже останется много. Трейлер этот самый, например». Я постучал рукой по стенке жилого прицепа. «Ты ничего не хочешь взять?» – спросил Майк. Я задумался. «Скорее раздавать излишки собираюсь, но...» Я возьму пистолет Джеффа. Просто на память, тем более, что он с его помощью меня спас. И возьму еще немного патронов. «Все остальное забирайте себе». И возьму все оружие, что взял с боя. Вам и своего хватает, а я, может быть, смогу оплатить им дорогу. Машину предлагаю пока для разъездов использовать, сказал Паблита, вместо Тойоты. Хорошо. А насчет трофеев никто не возражает, все равно от тебя еще и трейлер остается. Затем был переезд. За руль бронка Джеффа посадили сына Паблита, который Алехандра. Он, как и любой мексиканский подросток, умел не только водить, но и угнать любой колесный транспорт от мопеда до грузовика. За руль фургона уселся я сам, благо с автоматической коробкой можно и одноногом уводить, проблема невелика. Прицепили трейлеры, выстроились в медленную и неуклюжую колонну и пошли, поднимая огромное облако пыли по укатанной грунтовке. Втайне надеясь, что не нарвемся на какие-нибудь проблемы в лице обитателей трейлерных парков, вышедших на свободную охоту, потому что разглядеть нас можно было сейчас аж из Калифорнии, наверное. Но доехали без приключений. Лишь перед самым поворотом на 95-ю дорогу увидели какой-то пикап с вооруженными мужиками в кузове, стоящий на пологом холмики Кипаодаль. Они явно наблюдали за нами в бинокль, но никаких действий не предпринимали. Подозреваю, что если бы мы направились к лагу на дам, какие-то действия они бы наверняка предприняли. Но в эту сторону им соваться не хотелось. Слишком близко базы разных военных и полувоенных формирований вроде Динкорпа. Рискованно. Едва прошли блок, как к нам навстречу на этот раз на желтом велосипеде с надписью «Полицейское управление Юмы» подъехал давишний лейтенант. Локализовал меня в колонне, нагнулся к окну, сказал. «Семьи убитых мы отправили. Никакой конкретной информации им сообщать не стали. Сказали, что погибшие устроили на дороге неспровоцированную стрельбу и сами же погибли. Все, на вас никаких указаний, так мэр распорядился». «Умный мэр, что я еще могу сказать?» Зачем ему еще проблемы на своей территории, особенно если кто кровную месть замыслит? Вот и разрулил ситуацию максимально эффективно для такого момента. Места мы заняли те самые, которые планировали. Поставили прицепы, и я сразу же направился в местный госпиталь, как гордо называли пару домиков возле здания мэрии, где и попал на прием к молодому нахальному врачу в тонких очках, бесцеремонно не обращая внимания на ругательство, ощупавшему мою ногу и сказавшему... Все нормально будет. Прооперируем, разумеется, но сразу скажу, что бояться уже нечего. Светлая сторона темной сущности, так сказать. Не понял, удивился я. Это проявление вируса, который поднял мертвых, пояснил доктор. Причина катастрофы уже не тайна. Тайна, откуда он взялся. А что за вирус? Только очень просто объясните, без научных слов. Вирус, убивающий всех конкурентов, если говорить максимально просто, секунду помолчав, ответил врач. Вам теперь не страшен ВИЧ, кажется, грипп и все прочее вирусное. Чертовски усиливает иммунитет. У вас, даже не заметив, он довольно энергично постучал мне пальцем по раненому бедру. У вас удивительно чистое ранение, такого не всякой обработкой добьешься. Это заметил, кивнул я. Трудно не заметить. И как апофеоз, вирус не дает носителю даже умереть толком, борется за него и возрождает. И тут начинается темная сторона. Вот оно что, протянул я. Что-то такое я и предполагал, то есть я уже где-то заразился? Мы все заразились, усмехнулся врач. Но никакого вреда вам от этого нет, одна польза. Ладно, показывайте голову. С головой он возился куда дольше и намного болезненнее, хоть и на анестезию не скупился вроде как. Повязки накладывал уже не он, а какая-то немолодая, полная мексиканка-медсестра, которая разговаривала со мной, как с ребенком, которого надо успокаивать. Не удержавшись, я спросил о природе такого ее странного поведения и узнал, что она работала в педиатрии последние годы и сама не замечает, что теперь говорит. Затем была довольно долгая возня раной в ноге. Как бы там ни было, они большую дыру в ней превратили в большую. И вез к трейлеру меня Алехандра. ходить я даже с палкой не мог. Добравшись, окончательно переселился в трейлер Джеффа, который пока пустовал. Хотел сначала уступить его поблито, но тот отказался. Младшие дети должны быть постоянно при них. С женой он тоже расставаться не намерен. А уступать отдельный прицеп Хасе и Алехандра точно не стоит, если не хочешь проблем и жалоб соседей на шум по ночам. Начинало темнеть. Все выбрались к столу во дворе, мы опять сумели организовать патио. Такой тишины, как в пустыне, здесь не было. За нашими трейлерами стояли другие прицепы, и везде были люди, шумели дети, где-то лаяли собаки. С пляжа, до которого было рукой подать, доносился смех. Жизнь налаживалась у уцелевших. Люди возвращались с работы или со службы, встречались с семьями. Правда, те люди, которые уцелели, и с теми семьями, какие у них остались. У меня, к счастью, семья оставалась. Наверняка, хоть никакой связи уже с ними не было. Но если они все делают так, как и собирались делать, то ничего с ними не должно. Н не так. Не может случиться. Никак не может. А на Володю так отдельная особая надежда. Хорошо, что он там. Очень хорошо.